Глава двенадцатая. Проснувшись утром, Атикус Хоффман первым делом пожелал себе смерти. В этом не было ничего нового. Смерти он желал очень сильно. Он желал ее после переедания, желал при простуде, жаждал ее, застревая на дороге в пробках, но в последнее время его желание умереть становилось все более сильным. Вина во всем этом лежала в основном на Дане Хоффман. Она была его женой, а если точнее пятой по счету жены. которая вскоре предстояла стать бывшей пятой. Именно из-за нее он сейчас проснулся на полу своего кабинета в одежде, носимой с позавчерашнего дня, с едким привкусом блевотины во рту и одним из тягчайших похмельий за всю свою жизнь. Дана выпихнула его из их квартиры два дня назад после того, как узнала, что он шпилит Мирабель. Закрадывалось подозрение, что настоящие причины ее гнева не в том, что он кого-то шпилит, а в том, что это кто-то значительно моложе ее. И вот она выгнала его метелкой для пыли и хлебным ножом, размахивая ими как безумный гладиатор. У него даже не было времени собрать вещи. Когда он наконец сумеет попасть домой, его одежда, вероятно, будет изрезана на ленточки. Собственно говоря, не впервые. Аналогичным образом при расставаниях действовала его вторая жена Джессика, а третья Ингрид однажды сожгла все его нижнее белье. Сама жизнь учила его не жениться на моделях, которых он представляет. Разумеется, предыдущие четыре раза оказались не впрок. Так что не было никаких реальных причин полагать, что и на сей раз урок будет усвоен. Адтикус неуверенно поднялся и открыл ящик стола. Там для подобных случаев была припасена дежурная бутылка вискиря, резерв. Она была пуста. Блин, худшее утро из-за всех. Он вернулся к накликанию на себя черной смерти. Кто-то тарбанял в дверь, хотя признаться ощущение было такое, что стучали непосредственно ему по черепу. И Атикус сделал то единственное, на что был способен. Свернулся и в позе эмбриона стал ждать, когда все это прекратится. Но оно не прекращалось. Послышались крики «Откройте, полиция!» «Это что, привет отданы?» «Неужели она рассказала и манычке с кокаином, которую он пользовал у себя в офисе?» «А, хрен ей! Он весь запас вынюхал накануне!» Спотыкаясь, Атикус подобрался к двери и распахнул ее. «А-а-а!» Свет в самую морду, подобную горлу ему он, крякнув, отшатнулся назад, когда солнечный свет резанул по глазам. Ай, горит, просто пожар! В кабинет вошли двое и закрылись за собой дверью, от чего комната погрузилась в прежний полумрак. Аткикус с облегчением перевел дух. Вччн для. Обалдело выдохнул. Он чётно пытается сосредоточиться. Это были необычные копы, на них были безвкусно дешевые костюмы. Один из них, лысый, с холодным взглядом предъявил жетон. «Я — Я детектив Купер. Это мой партнер, детектив Лонни. — Вы Аттикус Хоффман? — спросил он своим трубным голосом, невыносимо плюща Аттикусу мозг. — М-м-м, — вяло уронил тот. — Да. Перестаньте попить, пожалуйста. Он снова выдвинул ящик стола. — Хотя бы таблетки на месте. Выжрать, что ли, сразу оба десятки отойти без мучений. — Да. Он проглотил две на сухую. — Мистер Хоффман, — обратился к нему детектив Купер на громкости, чуть более щадящий, — у нас к вам ряд вопросов. — Да. — Ваша супруга указала, что вы, скорее всего, здесь. — Да. — И просила вас пристрелить, если вы не будете с нами сотрудничать. — Да. — Впрочем, если и будете, то все равно пристрелите. — Не похоже. Атекус истомленно смежил веки. — Пистер Хоффман, вы, кажется, были представителем Томэй Мозли. Атекус наморчился, пытаясь начать соображать. — Нет. Он включил компьютер, едва превозмогая нестерпимое полыхание экрана. — Это было прямо как иглы в глаза. — О, какая мука жить на этом свете! — прокряхтел. «Как она пишется — Какая напишется? — Та-Мэй, — подсказал детектив помладше. — Лонни... симпатичный, может его модельные проекты завлечь? Детектив, мундирчики на подиуме прелесть. А текус набрал именно на икрани появилась фотография. А, ну да, была такая. Переходила несколько месяцев назад и я сказал, что буду иметь ее в виду. Сказал он, читая свои записи. Там говорилось вполне факабельно. Ноги раздвигать отказалась. На предложение позировать ню Игнор. Ангажмент я я так и не подыскал. А Кендал Байерс? спросил детектив Купер. Ее интересы вы тоже представляли? Ведь которую умерла меня уже спрашивали. Заметил Аткикус, вбивая ее имя. На экране появилось фото Кендал. В записи указывалось: по красоте не дотягивает, обнаженку отвергла. Тоже ничего не смог подобрать. Для модели не хватает качества. Почему же? спросил Уни. Аткикус пожал плечами. Да страшило, вот почему хотел сказать он, но ограничился замечанием. По однажды специфику подходят не все. Мистер Хоффман, где вы были вчера вечером? И здесь. Кошлянув, ответил Аткикус. Один, уточнил Лонни. Ну да. Прям всю ночь, упорствовал детектив. Ну а как же? И чем занимались? Гнул своей Лонни. Пил и благал. Работал, ответил Атикус. Работы уйма. Мистер Хоффман, да мы, может ли вчера ночью сбила машина на смерть? Это ужасно, промолвил Атикус, пытаясь изобразить ужас, присущий по логике этой фразе. Такая молодая и он призадумался в поисках опитита. Невинная, невинная в чем? Будительно спросил Купер. Да чёрт бы её знал, что ещё можно брякнуть ради приличия. Да просто вообще невинная. За последнее время многие женщины, которых вы представляли, ушли из жизни, заметил Купер. Вам от неё кажется странным? Первое я не представлял, нахохлился Аткикус. Чувствую, что на него наезжают. Но она была в вашей базе данных. Ещё с того. — У меня модельное агентство единственное в городе. Любая девушка из Гленн-Нор-Парка, желающая стать моделью, рано или поздно оказывается у меня. — А Лизу Кеннеди вы случайно не представляли? — Атикус проверил. — Нет. — Ну а Изабеллу Гарсия? — Приходите. — Тоже нет. — Кто они вообще? — Женщины из Бостона. — Тогда здесь они, каким боком. В Бостоне есть свои модельные агентства и весьма неплохие. «У кого-нибудь еще есть доступ к вашим спискам?» «У секретаря разве что?» «А еще у кого-нибудь?» «Нет». «Вы с кем-нибудь делились своими списками?»、Вы、«В своем уме, если бы я это сделал, остался бы без работы, знания и деньги». «А ваша секретарша могла она теоретически кому-нибудь их передать?» «Если бы она это сделала, то уже кормила бы рыб на дне морском», — рыкнул Атикус. Оба детектива уставились на него. — Да шучу я, — спохватился он. — Значит, какие все нежные. Я бы ее уволил. Секретарш я не убиваю. Из-за правильности их не убивают, а... Ну, сами понимаете, это же относится и ко всем. Убийства я не практикую. Вообще-то, не самая удачная шутка перед детективами, расследующими гибель пары тройки несостоявшихся моделек. Симулируемая похмелья, дающая о себе знать так и колотит, нагоняет дерганность и нетерпение. Мистер Хофман, вы не хотели бы проехать с нами в полицейский участок, ответить еще на несколько вопросов? – спросил Купер. Аткинс призадумался, смотря, как на это посмотреть. Знаешь что? Вы меня арестуете? Он посмотрел на обоих детективов, пытаясь оценить их реакцию. Купер был безупречен, лицо невзмутимое, без всяких утечек информации. Взгляд Холлоден как дырка супермодели. А вот лицо детектива Лонни слегка изменилось. Я так и понял. Все, что у них есть за душой, это лишь предположения и завуалированные угрозы. Прекрасно. А учитывая, что всего два дня назад он бежал от сумасбродной фурии с метлой и ножом, то что ему два каких-то детектива? — Вовсе нет, мистер Хоффман, — дал ответ Купер. — Мы просто хотим задать еще несколько вопросов. — И так и задавайте их здесь, в таком случае. Заодно дождемся, когда подъедет мой адвокат. Детектив Купер тяжело вздохнул. — Прокол однако. Этот тип стрелянный воробей... — Очень хорошо, мистер Хоффман, — сказал он вслух. — Для начала давайте поглядим на ваши вещи. — Как? Коротким пренебрежительным движением Купер кинул на стол какую-то бумагу. — Ордер на обыск, — пояснил он. — Что же вы собираетесь искать? — спросил Атикус, беря бумагу и разглядывая ее. — Прежде всего одноразовые телефоны, которых, может быть, несколько, — сказал Купер. Далее пряди волос, парик, ну и всякое другое. Я звоню своему адвокату, протягивая руку к телефону, сердито заявил Аткикус. Сколько угодно, мистер Хоффман, только пока мы ждем, наши люди начнут выполнять постановления ордера, сказал Купер. Детектив Лони подошел к двери и открыл ее. К ужасу Аткикуса внутрь вошли четверо полицейских и начали методично опустошать и переворачивать все в его кабинете. Вот ведь житуха. Горько размышлял, отчкуст наблюдая, как с его компьютером начинает возиться Лонни, огромная куча вонючего дерьма. Ему опять захотелось умереть. По возвращении от импريсария Джейкоб и Митчелл направились прямиком в кабинет капитана Белли. В офисе Хоффмана они ничего не нашли, кроме списка клиентов, которых он представлял. Митчелл скопировал его вместе со всеми данными клиентов. Ханна и Бернарт находились в доме Аттекуса с аналогичным обыском, но имелось подозрение, что и у них результата окажется нулевым. Убийца был невероятно осмотрителен, не оставляя после себя никаких следов. Будь Аттекус действительно убийцей, он не оставил бы никакого компромата, лежащего просто так на виду. Митчелл постучал в дверь и открыл ее, не дожидаясь ответа. Об этом тут же пришлось пожалеть. В кабинете находились мэр и шеф полиции. Они оживленно что-то втолковывали капитану Бейли, который с измученным видом сидел за своим безнадежно захламленным столом. «Прошу прощения», — поспешно извинился Митчелл. «Зайдем в другой раз». «Нет-нет!» — Бейли ожил лицом. «Входите, детективы. Давайте-ка и вы внесете свой вклад в нашу дискуссию». Кабинетным стратегом Митчелл не был. Но фразу своего начальника понял вполне. Ее смысл можно было свести буквально к следующему — Поддерживайте меня во всем, что я скажу и походу кивайте. Господин Мар по чистительному кивком поприветствовал Джейкоб, уважаемый шеф. Непринужденно, проедя по кабинету, он занял единственный свободный стул. Митчелл остался стоять, чувствуя себя не в своей тарелке. Приятно всех видеть, сказал Джейкоб. О чем пойдет разговор? О пресс-конференции, сказал Белли. Вот как. Шеф полиции только что сообщила, что дело дошло до ушей губернатора, а наш уважаемый мэр убедил его, что продолжать расследование должна полиция Гленмар-Парка. В самом деле же, Джейкоб приподнял бровь, ведомство штата не захотело взять его под свою опеку. Намеревалось, твердо ответил мэр, но я умею находить аргументы. Губернатор дал указание полиции штата оказывать нам полное содействие. Шеф заверил и меня, что полиция Гленмор-Парка справится с этим делом вполне по силам. — Я в этом не сомневаюсь, — взвешенно сказал Джейкоб. Митчелл знал. Веронике Доггерте очень хотелось, чтобы это дело оставалось в руках ее отдела, при условии, что они смогут поймать убийцу. Во всяком случае, мы это обсуждали. Дверь снова стукнула, и в кабинет вошла молодая женщина в сером костюме. Она огляделась и сказала Джейкобу: "Вы заняли мой стул". Очень сожалею, не возмутимо сказал Джейкоб. Мисс,、э, как вас? Мисс Бентли, ответила она. Зои, криминальный психолог Профайлер. Зои будет работать с нами над этим делом, сказал капитан Бейли. Она прикреплена к нам от ФБР. Мичел, принесите, пожалуйста, еще два стула. Лони вернулся в отдел, прихватил стулья, вкатил их в кабинет и занял один из них. Зой села на другой. Мидчил поймал себя на том, что внимательно ее рассматривает. Лет тридцати не больше. Нос с изрядной горбинкой напоминает арлинный клюв, что впрочем делает ее лицо по-своему привлекательным. Волосы небрежно подстрижены до плеч. Он спокойно мог представить, как она подстригает их себе перед зеркалом. Выражение лица такое, будто она действительно орлица, окидывающая взором окрестности в поисках добычи. Когда Бентли посмотрела на Митчелла, он буквально вздрогнул. Ощущение было такое, будто она видит все, что у него снаружи и внутри. Мысли, чувства, даже, черт возьми, селезенку. «Зои, не могли бы вы поделиться с детективами Купером и Лони своими соображениями об убийце?» — попросил капитан Белли. Она коротко кивнула. «Окей». «Я вчера ознакомилась с материалами дела. Некоторые черты в нем вполне внятные. Вы это, вероятно, заметили? Отсутствие следов на местах преступлений, четкое планирование, ритуал передачи сообщений об орудиях убийства. Все это указывает на высокую степень одержимости». «Разве это не типично для серийщиков?» – спросил Джейкоб. «Не вполне», – ответила Бентли. «Все жертвы убийств красивые молодые женщины, и я подозреваю, он упивается своей властью над ними». Каким образом поинтересовался Джейкоб? Вероятно, наслаждается тем, что ему удается убивать своих жертв, несмотря на то, что они якобы знают, как умрут за полчаса до того, как это случится на самом деле. Именно об этом и говорится в посланиях.、Но、на самом-то деле им это неизвестно, возразил Митчелл. Свои сообщения он маскирует. В основном они похожи на те, что по ошибке попадают не на тот адрес. Да, это так, она кивнула. И, тем не менее, у жертв на руках есть информация. Ему нравится ощущать свое превосходство в ситуации. По его мнению, жертвы располагают всеми необходимыми сведениями. И, тем не менее, идут прямиком к своей смерти. Она кашлянула и, казалось, призадумалась. Меня беспокоит то, что между убийствами стало проходить все меньше времени. Он как будто ускоряется. Свидетельством тому его растущая небрежность. Он даже не потрудился спрятать машину, на которой убил Томей Мозли. Серийные убийцы часто становятся неосторожными, когда ускоряются. Это проявление их повышенной уверенности в себе. Страх быть пойманным перестает их сдерживать. Бентли говорил латоном, каким обычно объясняют, как работает тостер, без тени каких-либо сомнений или нерешительности. Уверенность в себе у нее была такой, что даже раздражала. Преступники не бывают предсказуемыми, а уж серийные убийцы тем более. Именно поэтому их так чертовски трудно поймать. «Нам надо проверить, действительно ли мы имеем дело с психопатом», — сказала Зоя. «Я назвал бы это само собой разумеющимся», — сказал Митчелл. «Весьма вероятно, изощренность ходов, стремление доминировать, пониженность сопереживания, проблемы с женщинами — все это признаки психопатии. Если так, то за ним, скорее всего, имеется история насилия. Следует искать человека с асоциальными наклонностями в повседневной жизни». Вместе с тем он способен на тщательное и четкое планирование, что свидетельствует о высоком интеллекте. Высока вероятность, что ему удается вполне успешно функционировать в обществе, просто имитируя поведение других людей. Мэр прочистил горло. Мы намерены устраивать пресс-конференцию, сказал он. Надо обсудить лишь когда и как ее провести. Мичел посмотрел на Бэйли, который взирал на пару своих влиятельных гостей с холодком. Было ясно, что капитан не являлся частью тех мы, что намеревались провести пресс-конференцию. А зачем она пресс-конференция? недумяно спросил Джейкоб. Убийца еще не в курсе, что мы соединили все точки. Надо подождать еще несколько дней, попытаться собрать как можно больше информации. Люди должны быть настороже, сказала шеф, чтобы на сообщение убийцы женщины реагировали звонком в полицию. Хорошая мысль. Если оповещение спасет жизни людей, то лучше сделать его как можно скорее. Завтра он вряд ли на кого-нибудь нападет, нетерпеливо сказал Бэйли. Так что у нас есть еще несколько дней, а пресс-конференция сделает его более осторожным, заставит лучше скрывать следы. Насколько я могу судить, никаких следов он не оставлял, сказал Мар. И я не хочу, чтобы из-за нашего промедления пострадал еще кто-то. — Пресс-конференция может спровоцировать его ударить раньше, — рассудила Зоя. — Это типаж, для которого доминирование превыше всего. Он захочет показать, что здесь хозяин он, а не полиция. — Это может заставить его проявить оплошность, — заметил Митчелл. — А любая его ошибка нам на руку. Чувствовалось, как температура в комнате падает. Капитана Джейкоб смотрели на него неприветливо. Он нарушал построение, изменяя своим союзникам. Хорошая мысль, одобрил мэр. Сегодня же мы оповестим общественность. Ну хорошо. Белли нехотя повернулся к шефу. Тогда не мешает предупредить диспетчеров. Народ впадет в истерику, они утонут в звонках. Я их проинструктирую. Отреагировала она. Надо, чтобы через два часа у меня на столе лежало резюме всего, что мы знаем об убийце. Об этом. позаботиться детектив Лонни. Не скрывая сарказма, сказал Бейли. «Строчить отчеты его конек».